Итак, мы вышли на финишную прямую. Реактор РБМК-1000, внутри которого скрывался заветный генный процессор, серебрился перед нами на расстоянии выстрела. За нашими спинами была дверь в коридор. Вот сейчас распистоним объект и по этому коридору до лестницы, по лестнице вниз. «Вы готовы?» – спросил Филиппов у нас с тополем. «Я – да. А я… секундочку». проборчал тополь, что -то у меня, похоже, аккумулятор расконтачивался от наших заплывов. «Ладно, некогда разбираться», — раздраженно сказал я. «Давай мне сюда свои гранаты, выпустим все из моего ствола». Стоило мне сказать это, где-то на головокружительной высоте, под самым потолком внушительного зала, зажлись яркие белые прожектора. Реакторная сразу зрительно увеличилась в несколько раз. Одновременно с этим малоприметные, сливающиеся с фоном бронешторки, закрывающие ниши в стенах, поползли вверх. За ними открылись небольшие комнаты вроде аппаратных кинозале. Только вместо кинопроекторов, каждая такая аппаратная содержала трехметровые стальные воротца, похожие на рамки металлоискателей в аэропортах. Было там еще какое-то вспомогательное оборудование, нечто вроде больших механических лопат, я не рассмотрел толком. Тем более, что моим вниманием сразу же завладел человек, появившийся из глубины самой дальней от нас аппаратной. На незнакомце был белый халат. Из-под нижнего края халата выглядывали потрёпанные джинсы, а из горловины торчал ворот старомодной серой водолазки. Человеку было на вид лет 45 а может и больше. Волосы его были полностью запорошены сединой. Правда, спустя минуту я понял, что это не седина. а просто полная депигментированность. Судя по цвету кожи и глаз, человек был альбиносом. Он не был вооружен и казался расслабленным, чуть ли не рассеянным. При этом он отлично видел нас и, судя по всему, именно ради встречи с нами вышел на свет, так сказать, рампы. Хотя и был я в тот день за задурен, как вокзальная кассирша накануне Нового года, я все же смекнул. что между появлением ученого-альбиноса в халате и нашим желанием распистонить реактор из раумшлага имеется непосредственная связь. Как оказалось, я не ошибся. Стекло аппаратное опустилось. Незнакомец вступил на исполнительный орган устройства, которое я называю механической лопатой. И эта самая лопата аккуратно спустила его с пятиметровой высоты аппаратной на бетонный пол реакторного зала. Альбинос подошел к нам совсем близко и с неискренней улыбкой офисного карьериста произнес. «Разрешите представиться, меня зовут Бен. Бен — сокращение от Вениамин, как я пишусь в паспорте. Моя фамилия Тау. Скажу сразу, это не еврейская, а немецкая фамилия. Поэтому, если хотите, можете называть меня фашистом», — Альбинос усмехнулся. «Ну вот, антисемитизма попрошу воздержаться». Внимательно слушая хорошо поставленную речь Альбиноса, я, тем не менее, продолжал заряжать раумшлаг и перевел взгляд со своего оружия на говорящего только тогда, когда зеленый светодиод над спусковой скобой просигнализировал о полной готовности гранатомета к стрельбе. Альбинос тем временем продолжал, мелким профессорским шагом выходя на директрису огня и как бы не становясь премехонькой между нами и реактором. Сейчас вы, уважаемые господа, находитесь в лучшей биотехнической лаборатории человечества. Её создателем, бессменным директором и ведущим научным сотрудником являюсь я, Вениамин Тао, вот уже пять лет. У меня никогда не было врагов, даже недоброжелателей и тех не было. Но теперь, когда мои эксперименты как никогда близки к завершению, враги появились. И судя по тому, что они смогли направить сюда вас, людей весьма профессиональных, это могущественные враги из высших эшелонов мирового правительства. Я пожал плечами. Монолит уж точно не относится к высшим эшелонам мирового правительства. Что за мировое правительство безокеанских яхт, глобальных финансовых рычагов и запасного мальтийского гражданства? А как могут полагаться на мальтийское гражданство темные сталкеры, которые, что известно всем заинтересованным лицам, за границами зоны прекращают свое физическое существование в течение нескольких часов. Было ясно. Альбиноса, что называется, звездит. Надо сказать, в этом он нисколько не отличался от преснопамятного владельца научно-исследовательского комплекса Наутилус доктора северина И это в очередной раз убедило меня в том, что правильно, правильно я бросил универ. Все стоящие ученые – люди с всеохватной манькой величией. Итак, меня упоминание о могущественных врагах из мирового правительства только развеселило. А вот майора Филиппова обеспокоило и даже рассердило. По крайней мере, без всякого предупреждения он взял, да и выпустил в Альбиноса Тау длинную очередь из своего пулемета. Завизжали рикошет. В ближайшей аппаратной со звоном лопнуло стекло. Одна из многочисленных труб, прикрепившихся к стенам реакторной, прыснула свистящей струйкой горячего пара. «А вот Альбиносу...» Альбиносу не сделалось ничего. Он лишь улыбнулся еще шире, пригладил белые волосы на темечки и развел руки в стороны. Мол, извините, ничем не могу помочь. Филиппов протер кулаком глаза. «Не галлюцинация ли?» Потом позеленел от злости, обернувшись ко мне, спросил. «Что за фигня? Это не человек, а голограмма?» «Человек! Просто подсолнух у него отпахнулся я». В отличие от майора, я в зоне такие чудеса видал. И не раз. Да и сам с артефактом подсолнук имел дело. Добывал его, оберегал, продавал. Ваш товарищ совершенно верно заметил, оживился альбинос. При мне имеется артефакт подсолнух. И не один, а сразу три. Так сказать, целый подсолнечный бронежилет. Что снижает вероятность попадания в меня пулю до 17 миллионов долей процента. «В общем, убить меня из пулемета вам не удастся», — резюмировал ученый. «Тогда стреляя из рамшлага по реактору», — потребовал от меня Филиппов. Как видно, он решил не вступать в переговоры с подозрительным господином в белом халате. Понять майора было можно. От меня узнал, что голос Монолита назвал генный процессор пятого энергоблока источником атакующих нас мутантов. Также было достаточно легко связать с генным процессором Вчерашних двухметровых стрелков, которые лупили по нам из юаровских сверхтяжелых винтовок НТВ-20. А поскольку Вениамин Тау сам назывался директором самой лучшей биотехнической лаборатории человечества, то следовало признать, что этот субъект исключительно опасный злоумышленник. Так чего слушать гада? Валить его? Собственно, в главном я разделял точку зрения майора. Другое дело, что сталкерская выдержка не велела мне совершать столь уж резких движений. Ясно же, что тут какой-то подвох. И точно. Из шлага тоже лучше не стрелять, доброжелательным до елейности голосом доктора из телерекламы Пилюль заявил Альбинос. Я бы, во-первых, хотел довести наш с вами разговор до конца. А во-вторых, судьба вашего товарища, Ефрейтера Шестопалова напрямую связана с сохранностью генного биопроцессора. И если вы повредите его, ваш друг умрет. Стоило Альбиноса упомянуть Ефрейтера Шестопалова, как ушедшая верх бронешторка открыла очередную аппаратную, залитую явно ради пущего драматического эффекта нервным рубинно-алым цветом. В аппаратной находился обнаженный Шестопалов. Я сразу узнал его дюжи и стати. Ефрейтор стоял вертикально, хотя, судя по выражению лица, пребывал в бессознательном состоянии. При этом Ефрейтор сзади поддерживал то самое устройство, которое я за неимением лучших слов называю «большой механической лопатой». От многочисленных датчиков, прикрепленных к телу Шестопалова, тянулись провода к раме металлоискателя. Такие же, напомню, можно было видеть и в других открывшихся помещениях. По периметру металлоискателя циркулировал мягкий желтый свет. «Что вы с ним сделали, сволочи?» – взревел майор Филиппов. «Ничего не сделали. Взяли несколько экспресс-анализов», – невозмутимо отвечал Альбинос. «А зачем вам его анализы, мать вашу, за ногу?» Это был уже Тополь. «Я знал, он ненавидит долгие беседы непонятно с кем и быстро начинает раздражаться. Хорошо, что исправный гранатомет у меня, а не у него. Анализы, молодой человек, нужны для расшифровки генотипа. А расшифровка? А расшифровка показала, что эфрейтор Шестопалов является мой редчайший образец человеческой особи, чей генотип подходит для наших целей на 96%. Это самый высокий показатель из всех, виденных мной ранее. И что это за такие цели, для которых Шестопалов подходит? Как обычно, алчите мирового господства, вербуйте помощников, создаете армию идеальных солдат? Насчет господства это верно подметили. Однако лично я мечтаю господствовать над человеческой природой. А мир, он мне ни к чему. Я как ученый привык находиться по преимуществу в своем внутреннем мире. Как-то особенно проникновенно произнес Альбинос, проводя рукой по своей сухой белой шевелюре. Но это не мешает мне желать счастья миру внешнему. Сейчас поясню. Все попытки создать совершенное и социально справедливое государство обречены на провал, потому что умозрительно идеальную общественную структуру пытаются навязать биологически несовершенным, не идеальным особям. Будь они, эти особи, более сознательны, целеустремленны и, так сказать, идеальны, Многие потерпевшие фиаско-проекты, например, коммунистические, имели бы шансы выжить. И не только выжить, но также довести начатое от сами основателями до конца. До конца света? Или до рая на Земле, также известного как полдень 22 век? Скорее до рая, усмехнулся Вениамин И не в 22 веке, а уже в 21. Юмора он, похоже, не понял. Ну и черт с ним. Говорил то однако вещи достаточно занятные, чтобы мне стало интересно. То есть вы здесь намерены сделать генно-модифицированного человека? Как генно-модифицированный картофель, который не едят колорадские жуки? Аналогии очень грубые, но в целом верные, согласился Альбинос. И я использую абсолютно уникальное самодельное оборудование, которому я дал название генный процессор. Оборудование это основано на сложнейшем каскаде аномальных артефактов зоны. Оно позволяет мне брать любые элементы генных структур и тканей от нескольких доноров одновременно, рекомбинировать их множеством различных способов и на выходе получать синтетическое существо быстрее, чем за минут Целое огромное существо весом в десятки килограммов из одной единственной синтетической сгенерированной об ово клетки. Да-да, господа! «Время в моем генном процессоре течет в сотни тысяч раз быстрее, чем в нашем с вами мире». Глаза альбиноса блеснули сумасшедшинкой, хорошо известным мне по винтажным научно-фантастическим фильмам и общению с доктором Севереном. «Сам-то и родом из сибирской деревни Усолье». Это вдруг вступил подозрительно спокойный майор Филиппов. «Окончил военное училище, про науку знаю только из телевизора. Может, поэтому я ни хрена не могу взять толк, «Зачем вам здесь кровососы?» «Какие еще кровососы?» «Что с дуба рухнул?» – подумал я. филиппов ткнул указывающим перстом во вторую справа аппаратно, и я невольно перевел взгляд туда. Раньше в той стороне было темно, именно поэтому она не заинтересовала меня сразу. Видимо, свет зажегся позднее, когда я был полностью поглощен байками альбиноса Тау. И этот свет озарял весьма неприглядную картину. В рамке струящейся теплым желтым светом, подобно той, где мариновался спящий эфрейтор Шестопалов, стоял матерый кровосос. Он тоже пребывал в забытии, щупальца его безвольно висели, глаза были прикрыты. Но ощущение опасности и неизбывного ужаса от мутанта исходило такое же, точно как и от его бодрствующих собратьев. Альбинос тоже обернулся в сторону, куда указывал Филиппов. На его лице появилось выражение пылкой материнской нежность Никакого отвращения, похоже, кровососы, просвещенному ученому генетику, не внушали. Да будет вам известно, дражайший наш сибиряк, кровососы дают прекрасный генетический материал. Они неутомимы, неустрашимы, чрезвычайно целеустремленны, когнитивно развиты и главны, они бесполы. Вы когда-нибудь видели кровососа, который запорол бы свою политическую карьеру и за на них стать и секретарши Или, может быть, вам известен кровосос, бросивший семью и троих детей ради первой любви с сайта Одноклассники? То-то же. Тут в мой мозг закрались первые подозрения. А что если эти самые новые мутанты, речные водоплавающие зомби, розовые кровососы и прочие необычные твари, из-за которых начальство полковника Буянова затеяло весь сыр -бор. И есть не иное, как генетически модифицированные Вениамином Тао мутанты. И эти мутанты, скорее всего, появились не сами по себе, а как результат многочисленных попыток господина Тао улучшить мать-природу. Не на это ли, кстати, намекали темные?